Женщины и мужчины. Очень часто женщины оказываются в подчинении мужчин. Работа – это работа. И женщина не имеет преимуществ только потому, что она женщина. Но иногда мужчины ведут себя не лучшим образом, забывая, что перед ними не просто работница, но и женщина. Они не пропускают ее впереди себя, не помогают надеть пальто, курят в ее присутствии и так далее. К сожалению, уже не удивляет, что, зайдя в кабинет к начальнику, независимо от присутствия там женщин, мужчина-сотрудник поздоровается вначале с ним. Невежливо не предложить женщине Место в зале заседаний, если свободных мест уже нет, или не помочь ей переставить тяжелые вещи в кабинете.